Часть 32. Это была последняя капля. Во мне что-то сломалось. Я плакала и не могла успокоиться. Я хватала Марту за руки и умоляла простить меня. Оказалось, что опасность не только поджидала меня саму в моем доме, теперь я несла ее с собой. Марта пыталась меня успокоить, повторяла, что ничего ужасного не случилось, что дети целые, я только пугаю их своим воем. Я не понимала, как лезвие могло попасть в плитку шоколада. Мне казалось, что это было уже что-то из области колдовства и черной магии. Но Марта сказала, что это проще простого, достаточно только растопить его немного, и лезвие войдет в шоколад, как в масло. «А вот только кому это могло прийти в голову? Мы выпотрошили всю мою сумку, но больше ничего опасного не нашли. На всякий случай Марта мелко покрошила мою помаду, в ней могли оказаться иголки», — сказала она, «и выкинула целую пачку таблеток от головной боли. Это запросто мог быть крысиный яд», — решила я. «Этот человек кто-то из твоих близких», — заявила Марта, как только мы немного успокоились, — Он ходит по твоему дому, у него есть доступ к твоим личным вещам. Он совсем рядом. Думай, Агата, кого ты пускаешь к себе так близко? Совсем не обязательно. Это может быть и тот, кто шастает у меня по дому в мое отсутствие, перевешивает фотографии, льет кислоту во флаконы, разоряет мою мастерскую. Я не знаю, кто это Март. Это может быть кто угодно из самых близких со мной, рядом все время только ты и Марк. Это точно не я. Надеюсь, ты перестала меня подозревать. И точно не Марк. «Почему ты так решила?» — спросила она. «Потому что я его люблю». «Прости, конечно, но это не алиби. Это ты его любишь, а он с тобой даже не хочет спать и приводит аргументы». И тут я взорвалась. «Как ты можешь так говорить? Он лучший из мужчин, которые встречались мне в жизни. За эти пару месяцев он дал мне столько эмоций столько чувств, с которыми и близко не сравнится даже самый лучший секс. Он искренне ко мне относится, он бережет меня, он понимает меня, он заботится обо мне». так что не смей на него наговаривать, тем более подозревать его. Мне кажется, ты мне просто завидуешь, и откуда мне знать в таком случае, что это не ты? Мало ли, что сказала та девочка, и куда подевался флакон. Когда нам больно, мы раним самых близких. Мне некуда было деваться, мне никто не верил. Я выскочила из дома Марты, поймала такси и вдруг назвала адрес аптекаря. Всю дорогу я проплакала, и водитель испуганно посматривал на меня в зеркале. Я чувствовала себя, как скорпион в агонии, он мечется по кругу и жалит сам себя. Я была влюблена, как никогда раньше в жизни, и у меня никогда еще не было таких странных отношений с мужчиной. Я обидела свою самую близкую подругу, которая отдавала мне столько времени и пустила меня в свой дом, рискуя жизнью собственных детей». Я ехала в дом к человеку, у которого было больше всего причин угрожать мне, но я искала убежище именно у него. Я позвонила в дверь, и мне долго не открывали. Такси уже уехало, телефон я оставила у Марты, так что даже если бы аптекарь не открыл мне, я осталась бы ночевать у него на пороге. Но он открыл. Он не сказал мне ни слова, сразу увидел мое заплаканное лицо и жестом пригласил в дом. Я молча сняла обувь в прихожей, прошла в гостиную и забралась с ногами на диван. Иногда страх бывает настолько силен, что перерастает в странное отчаянное чувство. Махнуть рукой и пусть это случится. Наверное, поэтому я и поехала к нему. Я вас боюсь, сказала я очень сильно. Он улыбнулся. И когда же я дал вам для этого повод? Я ничего не ответила, достала из кармана четки, протянула ему. Либо аптекарь обладал еще и недюжинным талантом, либо он действительно искренне удивился. Откуда они у вас? Я ищу их уже несколько дней. Они были у меня в мастерской, и я подозреваю с того самого дня, когда там была уничтожена ценная картина, над которой я тогда работала, а вместе с ней вполне возможна и моя репутация. Вы считаете, что я пробрался к вам в дом, чтобы надругаться над произведением живописи? Я могу считать что угодно, но ваша личная вещь оказалась там, где это произошло. Я предпочитаю верить фактам. Видите ли, в чем дело, моя милая гостья. Я не выходила из своего дома уже очень давно, много лет. «Я отшельник, такова моя природа, таковы правила моей жизни. Я очень редко пускаю в дом людей и никогда не выезжаю сам. Это не моя воля, более того, из-за этого мне порой бывает очень сложно, потому что я не могу отправиться в дорогу, чтобы увидеть одного очень важного и близкого мне человека. А вы не представляете, как много это для меня значит? И уж тем более я не стал бы тратить время на вандализм в чужих домах, да еще и при этом разбрасывать там свои вещи». «Вы их просто потеряли. Если вы еще не поняли, то два основных качества, которые меня кормят, — это точность и внимание. По части умения сосредоточиться, мне нет равных, я никогда не теряю нужные мне предметы, и, согласитесь, разве это не глупость оставить одну из самых приметных вещей?» Я вдруг почувствовала невероятную усталость. «Можно мне остаться у вас на ночь?» — спросила я. «Я давно не получал таких заманчивых предложений», — улыбнулся аптекарь. «Вы можете остаться у меня в доме. Приютить вас надолго я не смогу и объяснять причину не буду, но сегодня вы сможете тут остаться. Я пойду варить грог, а вы пока приходите в себя и решайте, хотите ли рассказать мне, что с вами случилось». Он вернулся с грогом, и я обо всем ему рассказала. За ним пришла толстая рыжая кошка и бесцеремонно влезла ко мне на колени. «Я не знаю, что делать», — заключила свой рассказ я. Моя жизнь рушится, а то, что не успевает разрушиться, я разрушаю сама. Я совсем одна, и идти мне некуда. Я не могу доверять ни одному человеку в моем окружении. Как-то так получилось. Мой дом таит в себе смертельной опасности, я только что нагрубила лучшей подруги и не могу жить у нее, потому что несу в себе угрозу для ее безопасности, у нее маленькие дети. А мой любимый мужчина даже не предложил мне спрятаться у него. Что это за мужчина, скажите, который не хочет меня защитить? «С чего вы взяли, что он не хочет? Почему вы думаете, что все так однозначно?» Аптекарь сделал глоток и внимательно посмотрел на меня. А «Может, он вас как раз и защищает, держа на расстоянии? Мы часто не понимаем, что явно, а что тайна. Так устроен этот мир. Виноват не всегда тот, на кого указывают все улики. Выигрывает не всегда тот, у кого на руках все козыри. Вы думаете, что он подвергает вас опасности, а он, как знать, как раз спасает вас от нее?» «Не знаю...» Я задумалась. «У нас вообще очень странные отношения. С одной стороны, мы невероятно близки, и он столько всего рассказывает мне о себе, но с другой стороны, я чувствую в нем загадку, и мне начинает казаться, что я совсем его не знаю. С близкими людьми не всегда просто моя милая гостья. Мы часто много за них додумываем сами, а потом удивляемся к какой-то реакции». потому что нам это кажется само собой. Мы же думаем, что они рядом с нами так долго, а значит, мы знаем, какие они. Мы смелые и выдаем даем советы, говорим, что для них лучше. Но на самом деле мы никогда до конца не знаем тех, кто рядом с нами. Увы, но это так. «У вас совсем никого нет?» Вдруг спросила я. «Вы совсем один?» Аптекарь поставил на стол стакан с кругом, сложил на груди руки и улыбнулся мне. «Я опять спускаю вас на очень близкое расстояние», — сказал он. «Вы хотите послушать немножко моих историй?» «Да», — сказала я. «Вы же узнали так много моих. Давайте меняться. Мне тоже хочется знать про вас хоть что-то». «Ну, хорошо». Он немного помолчал, а потом начал рассказывать. «У меня есть прекрасная дочь. Я растил ее один, так получилось, я отдавал ей всю свою любовь, и мне хотелось дать ей все возможности». Она тоже занималась живописью, как и вы, но сейчас она стала заниматься ей не совсем так, как мне бы этого хотелось, и, увы, не так, как хотелось бы ей самой. Понимаю, что во многом это случилось именно по моей вине, к сожалению, я слишком избаловал ее, я так думаю. Я все время твердил ей, что она самая лучшая, и она никогда не могла противостоять неудачам и поражениям, она их не ожидала. Да, я бесконечно баловал ее... А жизнь далеко не всегда встречает наших детей с распростертыми объятиями. Моя дочь в чем-то повторила мою судьбу. Меня тоже когда-то вынудили уйти с работы, вынудили отказаться от дела, которое я любил, потому что испугались моего таланта. И я стал заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, Она мною руководила злость и обида. Я не горжусь этим, они стали моим вдохновением, а я понимал, что это неправильно, но все равно делал то, что делал. И продолжаю делать. Иногда негативные события в нашей жизни дают нам такой толчок, такой сгусток энергии, который вдруг взрывается и несет нас вперед с огромной скоростью. С моей дочерью случилось именно так. Мир искусства не встретил ее овациями и аплодисментами, ее таланту никто не обрадовался, ей не давали двигаться в живописи, ее не признавали как художника, ставили преграды, не разрешали расти, и она стала мной, но в живописи. Видимо, на моем лице отразилось удивление, но аптекарь не дал мне заговорить, остановил меня жестом и продолжил. «Вы напомнили мне ее, когда пришли сюда в первый раз. Поэтому я и привязался к вам. Вы с ней чем-то похожи». «Не знаю почему, но мне было приятно это слышать». «Вы часто с ней видитесь?» — спросила я. Аптекарь покачал головой. «Она не общается со мной уже много лет, потому что тоже живет с обидой в сердце». С обидой и злостью. Считает, что обязана доказать всем, что она самая лучшая. Я же когда-то ей это внушил, и, наверное, теперь она не может иначе. Но я так сильно любил ее, и мне хотелось дать ей как можно больше любви. А оказалось, я все испортил. Я только помешал ей. «Апсекарь», — позвала я, — «вы тут ни при чем. Вы совсем не виноваты. Любовью никого нельзя испортить. Думаю, она тоже очень любит вас, ваша дочь. Настолько, что хочет во всем быть, как вы». И даже повторять ваши ошибки. И быть самой лучшей, чтобы вы за нее радовались. Но мы не понимаем, что быть для наших родителей самыми лучшими, это ведь просто быть собой. Вот тут вы ошибаетесь, моя милая. Родители тоже бывают разные. и Их любовь может быть очень опасной. Не всем родителям достаточно, чтобы ребенок просто был таким, как он есть. Моя милая, не всем. Но я действительно никогда не ставил для моей дочери слишком высоких планок. Хотя, да, мне хотелось, чтобы она была успешной. Тем более, что она и в самом деле талантливая девочка, очень талантливая, и очень сильная, и своенравная. Она в какой-то момент стала во всем поступать наперекор мне, а потом и вовсе бросила учебу, вышла замуж за странного человека с гадкой фамилией. Я ничего ей не говорю, я очень надеюсь, что она успокоится и поймет, что я всегда буду ее любить, чего бы она ни натворила. «Конечно, поймет», — сказала я. «Вы простите меня, если я оставлю вас на пару часов?» Вдруг спросил аптекарь. «Мне нужно поработать, а вы можете пока развлечь себя сном или чтением, у меня прекрасная библиотека, или едой, чего вам хочется». «Благодарю вас, но я совсем не голодна, я и так чересчур злоупотребила вашим гостеприимством. Мне ничего не нужно, я просто тихонько посижу здесь, мне нужно обо всем подумать, поищу знаки, как вы мне советовали». «Как вам будет угодно. Если захочется почитать, то библиотека у меня в левом крыле дома. Свет включается немного по старинке, нужно дернуть за шнурок, за большим шкафом. Сразу у входа справа. Смотрите, не оторвите его. Он древний и изрядно протерся. Если что, зовите меня. Хотят докричаться тут весьма непросто. Но ничего не бойтесь, вы тут в безопасности». «А где ваша домоработница? Мне все-таки хотелось бы с ней поговорить». У меня из головы так и не выходил тот случай в спортивном клубе, а теперь я стала думать, что и четки в мой дом подкинула именно она. «Вы подозреваете, что вас может пугать моя Нурция?» Я так запуталась, аптекарь, что уже не знаю, кого мне подозревать. Аптекарь задумался... Она работает у меня уже почти год. Не думаю, что она способна на что-то подобное. Хотя да, она импульсивна, и ей порой сложно поладить собственным темпераментом. Но она бы скорее приехала к вам и поколотила вас скалкой, нежели устраивала бы эти сцены с кровопролитием. Изобретательность ума не ее сильная сторона. Но зато она отменно натирает полы. «Сегодня она не придет». «Нет, она будет теперь только послезавтра. Разумеется, я не могу препятствовать вашему с ней разговору, но не думаю, что он как-то поможет распутать вашу историю. А теперь, если позволите, я вас оставлю». Аптекарь вышел из комнаты и, вероятно, отправился к себе в лабораторию. Кошка ушла за ним. Я некоторое время сидела на диване, потом попробовала прилечь, но круговорот мыслей у меня в голове не давал мне успокоиться ни на минуту. «Марк, Марта, аптекарь, Лунс, все, что со мной случилось». «Кто же так сильно меня ненавидит? Кому я могла причинить такую обиду? Как мне защищаться и где спрятаться?» Вопросов было так много, а ответов ни одного. Чтобы чем-то занять себя, я все-таки решила взглянуть на библиотеку аптекаря, а по дороге подробнее рассмотреть его дом, ведь такой возможности у меня еще не было. Я всегда очень быстро проходила путь от входной двери до гостиной. И еще, разумеется, меня очень тянуло к картине – Мы провели с ней столько времени вместе, что я чувствовала странное родство душ с этим полотном. Ведь расстались мы тоже совсем недавно. Мне хотелось рассказать ей о том, что случилось с королевской охотой, просто постоять и подышать рядом. Я встала с дивана и пошла в холл, где висела картина. Наверное, из-за стресса я чувствовала слабость и головокружение. Именно на них я списала то, что сначала не смогла распознать в полотне «подлинник». Я почувствовала другой и другую энергию, но решила, что это из-за моего недомогания. Я встала от нее на небольшом расстоянии, примерно метров два, и попыталась прощупать полотно взглядом, как делала обычно. От каждой картины у меня было свое ощущение. Этот шедевр всегда был бархатным и глубоким на ощупь. Но сегодня он был каким-то не таким. Я попыталась настроиться, сделала несколько глубоких вдохов, зажмурилась и снова открыла глаза. Но все равно что-то было не так. Я быстро развернулась и буквально бегом побежала назад в гостиную, где на аптекарских полках было наставлено множество всякой всячины, среди которой я видела несколько старых больших увеличительных стекол. Я схватила первое, которое попалось мне под руку, и помчалась назад к картине. Можете мне не верить, но мне не показалось. С подписью художника все было в порядке. «Аптекарь!» — закричала я, чтобы было сил. «Аптекарь! Что случилось?» отозвался он откуда-то сверху, «у вас копия, здесь копия, это не подлинник». «Но ну, разве я не пытался втолковать вам столько времени?» «Но тут был подлинник, я точно знаю». «А я точно знаю одно, вам необходимо отдохнуть, угомонитесь, наконец, вступайте в гостиную, прилягте или сходите в библиотеку и выберите там самую скучную книжку, и не маячьте тут, ко мне скоро должны прийти». Но я никак не могла успокоиться, что творилось в этом доме, что происходило с несчастной картиной. Я знала совершенно точно, что еще пару дней назад подлинник был у аптекаря, а сейчас его здесь не было. Но где же он тогда, и что висит на стене в музее? Еще одна копия? Сколько их всего может быть? «Аптекарь!» — снова закричала я. «Вы должны мне все рассказать. Как могло получиться, что картины меняются местами? У вас же был подлинник, а теперь тут оказалась эта подделка». Что у вас тут происходит? Я должна знать. Я голову могу дать на отсечение, что тут был подлинник. Аптекарь ничего не ответил. Спустился по широкой деревянной лестнице в холл, подошел ко мне и сказал. «Я не стану вам ничего отсекать. Мне нравится ваша прелестная голова. Если вы переживаете из-за меня, то напрасно. И эта подделка, как вы выразились, намного дороже для меня, чем оригинал. А вы очень зря ее так называете. По-моему, она прекрасна». Тут висел подлинник. У меня в голове было какое-то короткое замыкание, которое заставляло меня докапываться до истины. Я точно это знаю. «Моя милая взбалмошная гостья», — вздохнул аптекарь, — «вы внуждаете меня дать вам двойную дозу снотворных капель, чтобы в моем доме хотя бы на пару дней воцарился покой. Если вы что-то вбили себе в голову, то это еще не значит, что так оно и есть. Здесь никогда не было никаких подлинников». Я только фыркнула, и я говорил вам, что у меня есть все документы на картину, которая сейчас висит перед вами. А сейчас я очень прошу вас пройти в библиотеку или в гостевую комнату. Хотите, я вас провожу. Я набрала в легкие побольше воздуха и ничего не сказала. Я уже знала характер аптекаря. Если ему не надо было говорить о чем-то, то он ни за что бы не сказал мне ни одного лишнего слова. Упрямствовать было бесполезно. Я ушла в библиотеку. Аптекарь, как всегда, оказался прав, когда отправил меня сюда. Он разгадал мою страсть к книгам. Я трогала корешки, открывала древние фолианты и гладила их. Книги очень сильные существа. Они поняли, что меня нужно успокоить. Тут были древние справочники по медицине, атласы растений, насекомых и даже редкая книга о пигментах, которую я тоже использовала в работе. Тут были рукописные тома в кожаных переплетах и скопированные статьи на прозрачных пленках. Я вытащила с полки огромный том под названием «Трансмутация элементов и реакции организма» и уселась на пол, опершись о стену. В какой-то момент я почувствовала, что мной все-таки начал овладевать сон, когда я пыталась выникнуть в процесс генерирования каких-то продольных волн, стимулирующих преобразование материи, но тут за стеной я услышала голоса. Оказалось, что у библиотеки и гостиной общая стена, у был посетитель, голос был женский — Удивительно, что в таком доме были такие тонкие стены, мне было слышно почти каждое слово. «Ваше средство готово», — сказала аптекарь. «Так скоро? Спасибо вам, у нас на счету уже каждый день, даже каждый час, так говорят врачи». У женщины был очень тихий и усталый голос. «У вас на счету еще очень много дней и очень много лет, я обещаю вам. С вашим счетом теперь все в порядке». Женщина ничего не сказала, мне показалось, что она заплакала. «Прошу вас, послушайте меня очень внимательно», — продолжал аптекарь. «Прямо сейчас вы поедете в больницу к вашему ребенку, средства здесь его совсем немного». «Этого точно достаточно?» «Да, уверяю вас. Понимаю, что вы удивлены, тем более после всего, через что вам пришлось пройти. Этих нескольких капель достаточно, слышите? У них нет ни вкуса, ни запаха. После того, как вы дадите их вашему сыну, у него поднимется температура». «Довольно высокая, но ровно на полчаса. Ваша задача – не подпускать к нему в это время врачей и не давать им проводить никаких манипуляций, не говоря уже о лекарствах. Никаких лекарств не нужно. Температура спадет сама ровно через полчаса. За это время вы можете спокойно собрать вещи и вызвать такси до дома, потому что никакие больше больницы вам не понадобятся. Ваш ребенок полностью поправится, и да, когда у него спадет температура, он наверняка очень сильно проголодается». Так что приготовьте для него побольше вкусной еды, он заслужил. «Он не ест уже несколько дней», — тихо сказала женщина. Тем более, ему надо скорее восстанавливать силы». «Он выздоровеет, это правда? Он будет совершенно здоров». «Разве такое возможно? И больше ничего не надо, только эти капли?» Аптекарь на несколько минут замолчал. «Надо. Вам очень сильно надо верить, что все будет хорошо всегда, и никогда не верьте в злых людей, потому что вы сильнее их». «Не знаю, как мне благодарить вас. Ваши услуги стоят очень дорого. Я сейчас пытаюсь продать украшения моей матери. Больше у нас ничего не осталось. Сколько я вам должна?» «Вы не должны мне денег», — сказала аптекарь. «Вы согласитесь взять у меня эти украшения? Это было бы даже проще. Они у меня с собой. Вот, возьмите. Я вам так благодарна. Спрячьте их, пожалуйста. Я их не возьму. А вы когда-нибудь подарите их невесте вашего сына, потому что только так будет правильно». «Но...» «Как я могу расплатиться с вами?» Аптекарь снова замолчал, а потом неожиданно спросил. «Вы умеете вязать?» Мне показалось, что я не расслышала его вопрос, и женщина тоже переспросила: «Вязать на спицах нитками?» «Да, да, умеете?» «Умею. Вот и прекрасно. Тогда свяжите мне носки, только шерстяные потеплее, потому что у меня, признаюсь вам честно, ужасно зябнут ноги». «А как же деньги, оплата?» «Я только что назвал вам то, что вы должны будете привезти мне за мое средство. теплые носки и никаких денег. И еще вот что, этот пузырек уже для вас. Видите, он зеленого стекла, не перепутайте. А Мне кажется, вы сильно постарели за эти годы, пока ваш мальчик болел». Женщина молчала. Наверное, она снова плакала. «Через пару дней ваш сын станет крепким и шустрым, и ему нужна будет молодая красивая мама. Примите эти капли. Не бойтесь, вы сами увидите, какая вы на самом деле красавица». Когда все приводил свою гостью, я вышла из библиотеки и, ни слова не говоря, подошла к нему и обняла. «Перестаньте», — сказал он, — «и не думайте, что я такой добрый волшебник. Мне слишком часто приходится быть красоловым». «С людьми надо быть осторожнее», — так всегда говорила она, райская птица. «Особенно женщинами. Они ничего не делают просто так. Они всегда притворяются». «Не попадись в ловушку», — говорила райская птица. Она как было не попасться?» Она казалась искренней, честной, как будто не притворялась. И все могло получиться. Карие глаза, тонкие пальцы и платья, и мелкие морщинки в уголках глаз, всегда, когда она смеялась. казалась такая она настоящая, она другая, не как остальные. Ее хотелось пустить ближе. У нее мягкие волосы, их можно гладить, и нежная кожа. На нее приятно смотреть». Так красиво, что можно даже не трогать. Прикосновения могут все разрушить. Может, все-таки стоит попробовать? Обмануть райскую птицу? Попробовать? И вдруг на этот раз выйдет? Райская птица кричала, что ничего никогда не получится, что без нее ты не сможешь справиться, ты запутаешься, заблудишься и пропадешь. Она же так любит тебя, райская птица. Только она так тебя любит. Она так прекрасна, она так мудра, она так жестока, безжалостна и жестока. Наверное, аптекарь все-таки добавил мне в чай своих снотворных капель, потому что я прекрасно спала, и в моем сне не было никаких тревог. Мне снились старинные фолианты, руки аптекаря, которые что-то готовили в разноцветных склянках, и его рыжая кошка. Гостевая спальня оказалась под самой крышей, почти на чердаке. Там была просторная кровать под лоскутным одеялом, старинный шкаф и кресло-качалка с вышатой подушкой. Когда я проснулась, в окно стучал дождь, и в комнате тоже пахло дождем и скошенной травой. Странно, но мне стало намного спокойнее, я знала, что мне нужно делать. Просто идти дальше маленькими осторожными шагами. Мне непременно надо было поехать к Марте, чтобы попросить у нее прощения за то, как я вела себя. Мне было ужасно стыдно за вчерашнее, да и вообще я знала, что она волнуется, а я ей даже не позвонила. К тому же и мой телефон тоже остался у нее. Но сначала я хотела заехать к Марку, я так скучала по нему, я хотела сказать ему, что мне его не хватает, и я хочу всегда чувствовать его рядом. Я хотела, чтобы у нас все было спокойно и ровно, чтобы мы не мучили друг друга выяснением отношений. И если ему нужно было время, чтобы справиться со своими страхами, то я готова была ждать его сколько угодно. На кухне были оладьи и варенье, в кофейнике заварен ароматный кофе, а на столе записка от аптекаря. Он желал мне доброго дня и просил его извинить, должен работать. Уходя, я могла просто захлопнуть дверь. Я приписала к этой записке слово «Спасибо» огромными буквами. Я вышла на улицу и поймала попутную машину до города. Раньше я никогда так не делала, потому что боялась. Но сейчас мои прежние страхи казались мне просто смешными. Адрес Марка я знала, однажды мы заезжали к нему домой за бумагами, которые срочно понадобились кому-то из его начальства. Тогда он тоже не пригласил меня войти. Я сидела в машине у дома, но номер дома запомнила. Водитель смог довести меня только до начала улицы, потому что торопился, но я с удовольствием прошла пешком. Марк должен был быть дома, потому что была суббота, и он, насколько я знала, никуда не собирался. Я шла и радовалась тому, что сейчас, брошу к нему на шею, он поцелует меня и будет сердиться, что я не звонила ему вчера почти целый день, да еще оставила телефон у Марты. С ней они уже наверняка созвонились. Было еще очень рано, и я представляла, как застану Марка с небритом, и как он будет рад меня видеть. Мы сядем пить чай у него на кухне, или в гостиной, или станем просто долго целоваться в прихожей. В общем, я рассчитывала на что угодно, но только не на такое. Я подошла к дому, повернула за угол и тут же остановилась, потому что на крыльце у него кто-то стоял. Молодой человек и девушка... Он обнимал ее одной рукой за талию, она, встав на цыпочки, тянулась к нему, чтобы поцеловать, а он игриво уворачивался. Она смеялась, пыталась схватить его за подбородок, и солнце ослепительно отражалось в копне ее огненно-рыжих волос. Это была Нурция, и она была с Марком. Мне как будто перекрыли кислород, и при этом еще и обдали кипятком с головы до ног. Я быстро отскочила на несколько шагов назад и спряталась за кустами». К счастью, эти брачные игры продолжились недолго, к дому подкатило такси, Нурция уселась в машину и уехала, а Марк помахал ей вслед и хотел уйти в дом, но тут из-за кустов появилась я. Он даже не испугался, он просто остолбенел. «Ты разве не получил мое сообщение?» — спросил он, а я замахнулась и ударила его. «Мы смогли нормально поговорить только спустя полчаса, когда я уже чувствовала себя намного лучше». Видимо, мне было полезно выплеснуть физическую энергию. Я колотила его изо всех сил, сопротивлялась и вопила на весь двор, пока Марк пытался втащить меня в дом. Ему с трудом удалось угомонить меня уже в гостиной, которая своей чистотой напоминала операционную. Белые стены, блестящие диваны из темно-коричневой кожи и стеклянный стол на металлических ножках и стулья тоже из сверкающего металла. Гостиная выглядела так, будто сюда никогда не ступала нога человека, ни разбросанной одежды, ни одного журнала, оставленной чашки или одинокого холостяцкого носка. Я повторял одно и то же. «Ненавижу! Ты все это время мне врал!» Марк пытался меня обнять, потом просто усадить на диван, но я носилась по комнате, как заведенная, и он в конце концов сам уселся на свой хромированный стул и обхватил голову руками. «Ты меня совершенно не слушаешь», — глухо сказал он. «И не желаю ничего слушать. Зачем мне слушать какие-то слова, когда я сама все видела? Как же я тебя ненавижу! Ты все это время мне врал!» «Ты не даешь мне сказать ни слова. Я все могу объяснить». «Разумеется. Ты вообще можешь объяснить все, что угодно. Даже почему людям не нужен секс. И даже на научной основе». «С этой девушкой у меня не было никакого секса. Это просто моя знакомая». «Разве? А может, сестра-близнец? Я именно так и поняла, когда увидела вас вместе». «Агата, прошу тебя, ты можешь просто сесть и выслушать меня. И где ты вообще была, ты не отвечала на мои сообщения. Вы рано легли спать у Марты?» и «Я ночевала, а не у Марты. Мне хотелось уколоть его побольнее». «Понятно», — просто кивнул Марк. «Послушай, эта девушка моя знакомая, она итальянка, ее зовут Нурция. Мы познакомились, когда я был там на курсах, помнишь, вместе с твоей Мартой?» «Ненавижу тебя», — снова сказала я на всякий случай. Марк никак не реагировал, пересел на диван и продолжал. Мы случайно познакомились с ней в кафе, и она влюбилась в меня как безумная. Ты же знаешь, итальянцы, они ненормальные, у них бешеный темперамент, их не остановить. Ты все время мне врал, сочинял истории о детских травмах и прочие проблемы. Пока я был там, она не давала мне прохода, повсюду меня преследовала. спокойно продолжал он. «Ах, надо же, какая драма, какой ужас, наверное, когда тебя преследует такая красотка. И ты, конечно, боялся и прятался, что она зашибет тебя своим потрясающим бюстом или шикарной задницей. Как вообще в природе могут существовать такие задницы, черт возьми? И что же они все-таки такие красивые, а, эти итальянки?» Я не боялся не прятался, но я не хотел с ней никаких отношений. Она совершенно не в моем вкусе. Мне не вызывают никаких чувств океаннозойливые женщины. Скорее, они меня пугают». «Такой шедевр, и не в твоем вкусе, но, тем не менее, как-то она все-таки тут оказалась, забралась тайком к тебе в ручную кладь? Давай я налью тебе что-нибудь выпить». Марк поднял на меня умоляющий взгляд. «Меня не мучит жажда. Я, скорее, жажду продолжения этой драмы. Перестань, пожалуйста, ерничать. Я ни в чем перед тобой не виноват». Вдруг сказал он, он очень серьезно, так что я даже опешила. Когда я вернулся, она продолжала звонить мне и присылала любовные письма, почти каждый день, и чуть ли не на пяти страницах. А потом приехала сюда, нашла меня, но я сказал, что не готов к отношениям. Тогда она сказала, что будет ждать, пока я не буду готов. Сняла тут жилье, стала учить язык на курсах, и даже устроилась на работу к какому-то странному типу. «У вас с ней все-таки что-то было?» Про странного типа, у которого работала Нурция, я и сама все знала. Марк замолчал. То ли не хотел меня ранить, то ли думал, как лучше ответить, учитывая наши странные взаимоотношения. «Было», — признался он, — «пару раз, но потом все закончилось». «Любовная лодка разбилась о секс», — торжественно провозгласила я. «Нет», — спокойно ответил он, не реагируя на мои выпады. «Просто я встретил тебя и влюбился. Я рассказал ей про тебя и сказал, что отношения с двумя женщинами одновременно — это для меня невозможно, что я больше не могу ничего предложить ей, потому что выбираю тебя». «Ну, потому как вы нежничали тут только что, и не скажешь, что ее сильно обидел ваш разрыв». Она попросила у меня хотя бы дружбу, и я согласился. «Мы иногда встречаемся где-нибудь в кафе. Она забавная и веселая, но очень взрывная. Это меня тоже тогда насторожило. Неизвестно, что ей вообще может прийти в голову, если она рассердится или ей просто что-то вдруг не понравится. Спасайся, кто может». Я присела на диван рядом с ним. «А что ты рассказал ей про меня?» «Ничего особенного, всю правду, что я влюбился, что мы встречаемся, и у нас все хорошо. Она знает, как я выгляжу и вообще, кто я». «Да», — кивнул он, — «она видела у меня твои фотографии, и у меня есть журнал с твоим интервью». Мозаика начала складываться. «А как давно ты ей про меня рассказал?» «Как только мы с тобой начали встречаться сразу же. У меня не получается врать, и я не хотел морочить никому голову. Я встретил тебя, и сразу я об этом сказал». Мои неприятности начались примерно в это же время, когда мы начали встречаться с Марком, и то, что Нурция была в спортивном клубе в тот день, когда мой шкаф залили кровью, это было самым весомым аргументом, все сошлось. «Марк, это она», — сказала я. «О чем ты?» «Это она меня преследует. Все оказалось проще, чем мы думали. Ревнивая бывшая подружка с разрушительным итальянским норовом. Она приревновала и решила меня извести. Теперь все понятно». Марк смотрел на меня недоверчиво. «Ты правда так думаешь?» — он нахмурил брови. «Я же даже не знаю, не могу себе представить фотографии вороны. Но она была в тот день в спортклубе. Я же тебе рассказывала». «Да точно. Я совсем забыл». «Ничего себе! Как ты вообще мог забыть? Как ты мог сразу мне не сказать, что у тебя есть чокнутая рыжая поклонница? Марк, я просто тебя ненавижу!» «Но я не мог подумать такое, Агата. Она не мстительная, она может покричать, даже подраться, но чтобы лить кровь в ящики». «Ты сам только что сказал, что она непредсказуема, и от нее можно ждать что угодно, и поливать одежду кровью, это, по-моему, очень даже в стиле их итальянской мафии». «Агата, прости, я правда не подумал. Я чувствую себя как в мексиканском сериале. Она могла стащить у тебя ключи от моего дома? Они же у тебя есть, я недавно давала тебе дубликат. Конечно, она могла, рыжая дрянь. Она не шарит у меня по карманам. «Все понятно, теперь все понятно». Я вскочила с дивана и снова начала ходить по комнате. «Это все вписывается в безумный южный темперамент. Раздирать на клочки картины, наливать кислоты во флаконы, наводить подозрения на других, совать в шоколад лезвия». «Что еще за лезвие?» — не понял Марк. «Ты же не знаешь. У меня в сумке лежала шоколадка, и в ней оказалось лезвие, а я дала ее детям Марты». «Господи, какой ужас!» Марк даже побледнел. «Оно было в обертке, это лезвие? Кто-нибудь порезался?» «Нет, дети чудом не пострадали. Но ты можешь себе представить, оно было в самой шоколадке». «Как же оно могло там оказаться? Вы посмотрели, кто производитель?» «Марк, о чем ты? Ты еще узнай, кто производитель флакона из-под духов моей бабушки, в котором оказалась кислота. При чем тут производитель? Понятно же, что это дело рук одного и того же психа, то есть твоей психованной подружки». «Как она могла засунуть лезвие в шоколад? Это же бред!» «Марк, я понятия не имею. Я сама никогда не занималась ничем подобным, так что не в курсе технологии. Но Марта сказала, что если эту плитку чуть подогреть, чтобы шоколад стал мягким, то туда запросто можно засунуть лезвие». «Боже!» — Марка передернула. «Так же можно отрезать себе язык». «Вот, я тебе говорю, именно это. Ты можешь разобраться с этой своей итальянкой или мне заявить на нее в полицию?» «Конечно, я с ней поговорю». Марк схватил меня за руку и усадил рядом с собой. «Похоже, это действительно она. Действительно очень похоже и по времени совпадает. Прости меня, ради бога, я просто не смогу себе простить, если и в самом деле окажется, что это из-за меня тебе пришлось пройти весь этот ужас. Прости меня, я все улажу, она больше ничего не посмеет тебе сделать, я обещаю». Он прижал меня к себе и стал целовать мои волосы. Это было такое удивительное чувство, как будто меня выпустили с какой-то жуткой тюрьмы. «Я не могла поверить, что все кошмары остались в прошлом, и мне больше не надо бояться. Я снова была свободной».